Глава седьмая. Баркельфедра пробивает себе дорогу. Прежде всего, люди спешат проявить неблагодарность. Не преминул поступить таким образом и Баркельфедра. Облагодетельствованный Джузианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить. Напомним, что Джузианна была красива, высока ростом, молода, богата,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 Последним откупорщиком океанских бутылок был Вильям Хесси из Додингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всем, что происходит в море. Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на английский берег. Он один имел право их скрывать. Он первый узнавал их тайну. Он разбирал их